стоящий ма. Глава 12. Золотая баба. Городок Мезень имел очень простую планировку: две улицы вдоль реки, третьей можно было бы считать набережную, только набережной как раз и не было. Был берег, в нескольких местах украшенный причалами, сквозной проход между которыми отсутствовал, и ещё несколько нешироких переулков поперёк. Но сказать, что в этом городе нельзя заблудиться, было бы неправдой, ещё как можно Потому что вокруг упорядоченного центра шли сплошняком бараки, склады, лабазы, амбары и мастерские всевозможного назначения, расположенные на земельных участках весьма причудливой формы и огороженные глухими заборами. Лабиринт получался ещё тот. Дома в центральной части почти все двухэтажные, деревянные, включая дом Городничева и расположенные рядом два дома присутствия и купеческий клуб, и ещё дом Северного товарищества, всё с прописной буквы. Вот этот дом, хотя тоже деревянный, больше походил на дворец в классическом смысле, с мезонином, кованной оградой и будкой при входе. На той же площади находилась и церковь. Вот она была каменной, из кирпича. Две другие располагались в противоположных концах улицы и, похоже, были деревянными, только штукатуренными. Но зажиточность чувствовалась, что жилые дома, что лавки выглядели солидно, а купеческие особняки соревновались между собой в богатстве отделки. Как выяснилось, птахинных ждали По крайней мере, вышедший встречать пароход служащий порта имел на их счёт вполне чёткие инструкции. И что ещё лучше, при выходе из порта их ожидал присланный за ними экипаж, открытый, то есть пролётка, но с большим багажным ящиком. В принципе, найти носильщиков и извозчика проблема небольшая, но проявленная забота радовала. Привезли птахиных прямо к дому Северного товарищества, где, как оказалось, в правом крыле для них была приготовлена казённая квартира, двухэтажная. с отдельным входом и уже расставленной мебелью. На первом этаже кабинет для приёма больных и служебное помещение, прихожая, кухня, комната для прислуги, колдовая. На втором три жилых комнаты: гостиная, спальня, пришлось отдать сестре, и, по-видимому, ещё один кабинет, который Петя решил использовать и под собственную спальню. Благо, в нём имелся достаточно большой диван. На всё это приходилось целых две печи, которые топились, когда это требовалось, и с кухни, и прихожей. В общем, не слишком шикарно, но жить можно. Причем на первое время ничего переделывать не надо, только вещи разложить. Удобно. А дальше? Рано загадывать. Пока неизвестно, на сколько лет они в Мезень приехали. Да и в семейном положении брата и сестры могут произойти изменения. В доме их уже встречали. Солидного вида дамы лет 50-ти, чужого Надежда Дмитриевна, домовая надзирательница. Именно так и представилась. А также два мужика, дворник и стопник, которые заносили багаж в комнаты. Оставив хозяйственные заботы на попечение сестры, Петя переоделся и отправился представляться к городничему. Благо Чижова предупредила, что тот на месте и его ждет. У молодого целителя даже возникли опасения, а не попал ли он часом куда-нибудь за границу. Больно все хорошо организовано. Оказалось, не так уж далек он был от истины. Городничем Мезине оказался на редкость педантичный немец фон Шольский Иван Карлович. Для своей должности молодой, около 30 лет, невзрачный некрупный блондин. Весь какой-то выцвечи, очень серьёзно относящийся к своей работе и к себе. Это было видно даже по его фамилии, которую он первым в своём роду писал на русский манер, но приставку фон сохранил. И был он не просто Шойский, а фон Барон, причём такой барон, что его предки не только в крестовые походы ходили, но и при Карле Великом в коллегиях кабинов заседали. Примечание: судебная коллегия, введённая Карлом Великим в 770-х годах. Пети о аристократическом происхождении похвастаться не мог. И Шольский об этом знал. Принял его сразу, несмотря на то, что в приемной сидели два купца солидного вида. Разговаривал с Питти корректно, но как с тупицей, которому надо самые простые вещи разъяснять и по три раза повторять. Или Городничий по своей природе таким занудой был? Такая манера разговора раздражала, но осаживать его молодой маг не спешил. Чин-то у Городничего не слишком высокий, восьмого класса по табеле, и по молодому возрасту маловероятно, чтобы он раньше успел более высокий получить. В этом случае прежний ранг сохраняется. А у Птахина, между прочим, седьмой. Но, возможно, у Шольского есть основания чувствовать себя в Мезине царем и богом. Так что начинать знакомство со скандала было бы неправильным. В общем, Петя про себя сатанел, но сохранял внимательное выражение лица и поддакивал. «Для вас выделен кабинет в земской больнице», — по третьему разу повторял Иван Карлович. «Но появляться в ней слишком часто не советую. Там наш врач, Брулев Федор Прохорович». Бесплатно простой народ пользует и, в общем-то, со своей работой справляется. В сложных случаях он вас сам пригласит, а чрезмерно баловать чернь не надо. Ваша квартира также имеет помещение для приема больных, но и частной практикой я вам не советую увлекаться. Магоцелители в Мезень пригласили по настоянию самого, поэтому заботу об обеспечении вас пациентами мне придется взять на себя». Шольский вздохнул. «Что делать? Это тоже входит в круг обязанностей доверенного лица его высочества». Его высочество? Это какого такого высочества? Петя с трудом удержался, чтобы не спросить это вслух. К счастью, Городничий пояснил сам. Вы, конечно, в курсе, что Северный завоз курирует лично князь Владимир Васильевич. И, заметив растерянный Петин вид, добавил. Брат государя. Теперь понятно, почему Городничий так в себе уверен. Доверенное лицо брата государя – это уже что-то вне рангов. Сюрприз, однако. Взгляд Шольского стал одновременно осуждающим и снисходительным. С одной стороны, безобразие, что молодой маг не навёл справки, куда едет и кто его самый большой начальник, а с другой, ему понравилось, как одно упоминание высокой особы смутило целителя. Смутился Петя совершенно по другому поводу, но быстро сообразил, что не может князь Владимир знать, кто его на приёме у государя лбом о ступеньку приложил, так что изобразил на лице почтение и восхищение, чем заслужил одобрительный кивок Городничего. Вы уж постарайтесь к своим пациентам относиться с полным вниманием. продолжал чиновник. И лечить у них то, что вам скажут, а не то, что они попросить могут. Поймав недоумённый взгляд молодого целителя, объяснил: важно, чтобы люди понимали, что вы здесь не сами по себе, а милостью его высочества князя Владимира. Но позвольте, Петя в первый раз решился возразить. Ежели мне честной практикой не заниматься, мои доходы существенно сократятся. Городничий с несходительной улыбнулся. Об этом не извольте беспокоиться, оклад свой в присутствии у бухгалтера уточните. Он здесь больше, чем в южных городах. Но главное, его высочество своим людям регулярно из личных средств поощрения выплачивает. Вот, кстати, и вам за своевременный приезд положено. За спиной у Шольского стоял довольно большого размера несгораемый шкаф, который он немедленно и открыл. В основном полки были заняты папками, письмами, отдельными листами бумаги и небольшим количеством коробок. Но было еще одно отделение со своей запираемой дверцей. Внутри тоже оказались коробки типа шкатулок. Одну такую хозяйен кабинет опрокрыл и вытащил из неё парусиновый мешочек, из которого отсчитал два десятка золотых червонцев. Вот, возьмите на обустройство. Не такая уж большая сумма, но если выплаты будут регулярными, отказываться Петя, понятное дело, не стал. Сгреб монеты со стола и пересыпал в свой кошелёк, где в отделении для монет к этому моменту оставалось не слишком много серебра. Надо теперь будет аккуратнее монеты вынимать, подумалось ему. А то даже ещё какого-нибудь Ваньки червонец вместо двухгривенного. Примечание. Ванька, извозчик. В служе спросил. Их высокоблагородие Михаил Павлович Буняев сказал, что теперь в мою обязанность входит объезжать губернию дважды в год и проводить ревизию здешних городков и поселений. Вместе с тем, экипажа для этих целей у меня нет, да и дороги в губернии, как я понял, далеко не всегда проходимы. Не нужно понимать слова Буняева буквально. Вы здесь по воле его высочества. Если не будете заняты в Мезени, можете иногда отъезжать в другие городки. но не дольше, чем на 2 недели. Исходя из этого, наметьте себе план посещения крупнейших поселений и представьте мне. И поверьте, если вы их объедете не дважды в год, а раз в 2 года, ничего страшного не случится. Кому будет острая нужда, сам в Мезень или Архангельск приедет. Сделав многозначительную паузу, добавил: экипаж для передвижения по городу можете у чужого заказать, лучше предупредив её накануне. Конюшня и каретная прямо в доме товарищества расположены, но вы же знаете этих извозчиков, Прямо с утра на питце могут, и ничего с этим поделать нельзя. Народ такой, ну вы знаете, пьян как извозчик. А если из города надумаете выехать, то лучше верхом. Больше шансов до места добраться будет. Пети вообще-то казалось, что есть поговорки пьян как сапожник и ругается как извозчик, но немцу простительно перепутать. К тому же, какие порядки на здешнем севере, ещё надо посмотреть. Впрочем, продолжал Шойский, пока идёт навигация, я бы вам советовал воспользоваться лодкой. Практически все сколько-нибудь крупные поселения на реках расположены. Вы под парусом ходить умеете? Как-то не довелось. Ничего, успеете освоить. А там глядишь, и какой-нибудь корбас себе заведёте. Примечание. Корбас парусно-гребное судно среднего размера, распространённое на севере. А пока можете на любом проходящем судне путешествовать. Я распоряжусь. Но это дело не завтрашнего дня, после паузы добавил он. В ближайший месяц будьте на месте обязательно. Пациентов, как вам пришлю. Жаль, что вы к началу навигации не успели. Их высочество всегда в это время приезжает. Теперь только к её закрытию появится. Так что, как с пациентами разделаетесь, до осени можете сами своим временем распоряжаться. Всё, можно идти. Не чуть не бывало. Городничий ещё по разу повторил свои напутствия, а кое-что и по третьему разу счёл нужным подчеркнуть. Так что вышел из кабинета Пети ещё не скоро. В приёмной по-прежнему сидели те же два купца. компанию которым составил еще один, помоложе. Сидели молча, лишь молодой от нечего делать, что-то перебирал рукой в стоящем рядом при открытом портфеле и чем-то там тихонько бренчал. Как бы не монетами. Петя сразу мешочек с червонцами вспомнился. Не один он, пожалуй, в шкафу у Шольского лежит. Ох, не один. Но да с особенностями северного завоза он пока не знаком, потихоньку само все прояснится. Вежливо попрощался с секретаршей, молодой симпатичной блондинкой, но очень уж серьезной. В ответ получил строгий взгляд и после некоторой паузы ответ «Всего доброго, ваше высокоблагородие». Выражение лица осталось все таким же строгим и отрешенным. Знакомиться Петя не стал, не в этот раз, пока надо на довольствие встать. Возвращался после всех этих встреч в полученную квартиру Петя слегка озадаченный. Как-то не так представлял он себе начало трудовой деятельности. По опыту Пронска думал, что будут тут к нему лучшие люди города в очередь выстраиваться, кто со здоровьем попросить помочь, кто в гости пригласить. и все с деньгами и подарками. Тем более, что пети на магии действительно простому человеку полезно может быть. А тут получается, что требовался он в мезени не столько для спасения больных, сколько для статуса. Хорошо это или плохо для самого мага? Надо посмотреть, как работы нагружать будут и как платить. Если к трёмстам рублям оклада ещё вот так по 20 червонцев дополнительно каждый месяц получать, будет уже 500. 6.000 в год. Не миллионы, конечно, но вполне достойные доходы. Примечание: Столько же, 6 тысяч рублей в год, получал волю Льва Толстого Стива Облонский Ванни Карениной. Оклад министра финансов Витте был порядка 18 тысяч рублей в год, его заместителей 12 тысяч рублей. Хотя на частной практике можно заметно больше заработать, но в Мезине ею заниматься ему не дадут. Что ж, придется все-таки по губернанским поселкам почаще ездить, там-то его никакие городничи контролировать не будут. Следующий месяц, Он же первый месяц службы Пети в Мезени прошёл непривычно спокойно и даже скучно. Всё-таки Фон Шёльский реально навёл в городе порядок. Никаких сюрпризов, никаких накладок, никаких чрезвычайных происшествий. Быт наладился, чего привела в помощь Клавди двух тёток средних лет, кухарку и горничную. Чем та была чрезвычайно довольна. Наконец-то настоящий барон стал. А к клиентах на завтра ему сообщала секретарша Городничева, в приёмную которой он наведывался в конце каждого рабочего дня. ровно два человека, как правило, купцы, один до обеда, второй после. Впрочем, приходили к целителю на приём они не всегда в одиночестве, чаще с семейством, хотя бы в усечённом варианте: сам с сыном, сам с женой и дочкой, сам с женой и двумя детьми. В большом составе не появлялись. Имели инструкцию, что силы мага не безпредельны, больше двух человек сразу лечить не будет. А вот знакомства как-то не складывались, то есть, конечно, пациенты представлялись. К тому же, список их имён Птахин получал ещё наканоне. но приглашения заходить в гости почему-то не поступало, хотя лечил их Петя на совесть. Не просто кидал исцеление соответствующего уровня сложности, но и волевую магию активно использовал, убирая особенно у дам мелкие и не очень дефекты внешнего вида. Видел, что им довольны, видел, что вызывает большой интерес, но каждый визит заканчивался исключительно поклонами и выражением благодарности устно. Обниматься никто не лез, да и дамы ручку для поцелую подавали с явными колебаниями. Так что через некоторое время Петя перестал это делать. Похоже, у Фаншольского даже солидные купцы по струнке ходят, как это ему удалось. Хотя, если участие в северном завозе очень выгодное дело, а требования он предъявляет жесткие, то и самые матерые купцы быстро усваивают правила игры. Клаве такое положение, естественно, не нравилось. С визитами никто не приходит, и их самих не приглашают. В родине так уж мало народу на приеме за месяц побывало, но их не то что друзьями, даже знакомыми назвать можно только условно. Стала иногда сама на рынок выбираться, но быстро с этим закончила. Солидные люди туда служанок посылают, а всякая шелупунь ей самой не очень интересна. Разве что в церкви пару фраз перекинуться удаётся, но там службу слушать положено, а не разговоры вести. Надежда на офицеров тоже не оправдалась. Не было в Мезени специального гарнизона, только полицейские службы, подчинённой городничему. Моряков, правда, было в избытке, но тоже не тех. Суда-то торговые, экипажи небольшие и молодых капитанов что-то незаметно. Правда, к осени должен был в Мезине брат государя появиться. Не один же он разъезжает. Должны у него в свете и молодые люди быть из приличных семей. Будет с кем пообщаться, а там вдруг и повезет. Петя, сложившимися обстоятельствами, был несколько удивлен, но не слишком расстроен. Он тут человек новый. За месяц полностью прижиться в новом городе можно было бы только при крайне благоприятных обстоятельствах. А так надо помнить, что попал он сюда в обязательном порядке на три года. За это время все уж как-нибудь прояснится. Либо он тут своим станет и займёт устраивающее его положение, либо придётся писать прошение о переводе, а пока желательно тратить время с максимальной пользой, тем более что условия для этого созданы. Настроение подняло и то, что по прошествии месяца городничий опять пригласил его к себе и выдал ещё 20 червонцев, поблагодарив за хорошую службу и разрешив в ближайшие 2 недели начать изучать окрестности городка. Петя немедленно написал письмо в Архангельск с просьбой к тамошнему старшему магу Шепелеву посодействовать ему в приобретении горшка зельевара. Полный набор зельевара он себе в Баяне приобретать не стал, не было лишних денег. Но в принципе, основной в нём именно артефактный горшок, в котором зелья и готовятся. А Шепелев, в том числе и маг Земли, может такой и сам изготовить. Свою просьбу мотивировал тем, что хочет не только изготовление настойк метра Буняева, а освоить по его совету Ну и разные грибы, корешки по окрестностям Мезени посмотреть. Наверное, что-нибудь с целебными свойствами и здесь произрастает. Грех это не использовать. Теперь можно ехать. Вопрос куда? Собственно, есть три варианта: на восток, запад или юг. На север далеко не уедешь, там море. На юг проще всего. Мезень это не только город, но и река, довольно широкая и длинная, с множеством притоков. И в бассейне этой реки чуть ли не половина населения губернии расположена. Только вот сейчас к ним на лодке добираться надо, которую Птахина нет, а зимой по льду вполне можно будет и в воске с относительным комфортом проехаться. Казенный экипаж ему обещали предоставить. Зимой, конечно, холодно, но для мага жизни эта беда небольшая. К тому же зимой он все равно планировал по губернии поездить, так что решено, это направление пока откладывается. На запад, если не прямо в Архангельск, можно было бы сплавать к ближайшему, относительно крупному поселку с романтическим названием Долгощелье. Центр местного рыбного промысла. Только вот сообщения с этими местами не регулярные. Когда рыбаки улов на продажу привезут, это от Путина зависит. Сельдьевая уже прошла, минтайная ещё не началась. Так что судов из долгощелья в настоящее время в мезени нет. А специально нанимать? Нет. Пока ещё свои деньги Петя тратить на такие вещи не готов. Так что остался только один вариант на восток. Благо туда суда с товаром северного завоза продолжают ходить регулярно, как в одиночку, так и караванами. одно неприятно. Ближайшая остановка у отправляющегося буквально завтра судно «Евангелист Лука» будет только на самом краю губернии, у какого-то самоедского поселения, не то Нара, не то Мара. Но вроде не так уж далеко, за день-два до русских деревень добраться можно будет, не пешком понятно. Но если у самоедов транспорта не найдется, у Пети же есть в рукаве козырь в лице призрак и рыси, и еще не слишком разряженного накопителя темной энергии. Места там должны быть глухие, засветиться риск небольшой, А рыси, всякие там болота и даже реки не преграда. К тому же хочется опять свои шаманские силы ощутить. Да и найти в летней тундре какое-нибудь интересное растение шанс есть. Или здесь не совсем тундра, вроде её в умных книгах лес о тундре называют. Там видно будет, домары добрались без эксцессов. Да и что там идти-то было? Утром поход отчалил и ещё засветло прибыл на место. Вообще-то в этих широтах засветло совсем не показатель. Стоит июль, полна темнота вообще не наступает, то есть солнце садится Ну совсем недалеко, так что предрассветные сумерки стоят всю короткую, часа 3-4 ночи. Если бы Петя на месяц пораньше приехал, то солнце, говорят, и вовсе не заходило бы. Ничего, на будущий год посмотрит. Посёлок выглядел странно. Один нормальный дом без архитектурных излишеств, то есть самая примитивная рубленная изба с примкнувшими к ней сараями и небольшим приусадебным участком. Именно туда были перевезены с парохода на шлюпке полдюжены бочек и примерно столько же тюков и ящиков и Петя. Назад повезли только одну бочку, как понял молодой целитель со свежеразделанной туши оленя. Наверное, окончательный расчёт за товары тут в другое время происходит, скорее всего, на обратном пути, когда корабли будут в Мезень и Архангельск возвращаться, а прихватить по ходу свежего мяса на камбуз самое разумное дело. Наверняка оно тут дешевле, чем в более обжитых местах. А изба это, скорее всего, торговый пост. О чём-то похожем Петёв в книжках читал. Так англичане в колониях у туземцев их товары выменивали, где копру, а где меха. Выходит, в Великом княжестве тоже подобная практика место имеет. Огибая полукругом избу с приусадебной территорией, расположились в хаотическом порядке довольно примитивные хижины, связки жердей, обтянутых шкурами. Картинки с подобными домами Петё доводилось видеть в книжках. Вигвамы индейцев в Северной Америке. Почему-то англосаксы, в отличие от русских, Книги о жизни встреченных ими тузенцев выпускают громадными тиражами, а то, что на севере Великого княжества масса подданных государя живет именно в таких домах, Птахин узнал, только оказавшись в тех местах. Оказывается, здесь эти вигвамы называют чумами. По селению свободно бродило немало количество собак и северных оленей. Поселок был расположен на берегу Морского залива, там, где в него впадала небольшая речушка. А за ней до самого горизонта, перемежаясь рощами невысоких деревьев, Поблёскивала поверхность каких-то не слишком больших водоёмов. В принципе, даже красиво. Впрочем, Пети и местным жителям было недолюбование красотами природы. Местный люд как-то очень солидно и неспешно, но в большом количестве переместился на приусадебный участок избы. Что характерно, помогать в разгрузке товаров никто не стал. Носили матросы под руководством одного из своих и, видимо, хозяина подворья. Петя тоже стоял спокойно, ожидая, когда разгрузка кончится. требовать к себе внимания, пока носят далеко не самые лёгкие грузы, он счёл неправильным, а самому помогать матросам ему теперь не по чину, барином стал. Наконец шлюпка отчалила обратно к пароходу, и молодой Мак решительно шагнул в сарай, где начальник поста что-то подсчитывал на пальцах, пристально уставившись на полки с тюками. "Вы Пётр Арава, имя получателя груза, он узнал ещё на пароходе. Да, я Пеки Орава. Ударение в своей фамилии, этот еще не старый белобрысый мужчина, одетый в обычную одежду, а не как у остальных обитателей поселка, из шкур, сделал на первом слоге, в отличие от Пети и моряков, которые ударение ставили на втором слоге. «Чухонец, что ли?» – подумал Петя. «Рожа вполне обычная, а не плоская, как у остальных местных жителей». Уточнять не стал. По-русски говорит «это главное». «Я новый маг-целитель из Мезини, Петр Григорьевич Птахин. Объезжаю поселки губернии». От вас мне нужно место для ночлега и приёма больных. Завтра прямо с утра готов начать приём пациентов. Надеюсь, вы в курсе, кому в посёлке нужна квалифицированная помощь. Пеки что-то буркнул себе под нос, Пети послышалось что-то вроде не было печали, но заулыбался и даже поклонился с самым радушным видом. Один момент, ваше высокое благородие, сейчас всё устроим в лучшем виде. Дурака включил, понял Петя. И решил, что пора прояснить ситуацию. Пеки, я не вас проверять приехал. «Мне по службе положено губернию объехать, познакомиться с местными обывателями и помочь особо в этом нуждающимся, бесплатно, но подарки принимаю, если от чистого сердца». Сказал по-доброму, но таким тоном, чтобы в необходимости подарков сомнений не возникло, и добавил. «Соседние поселения тоже посещу, но вещи пока у вас оставлю, чтобы с собой не таскать». С собой у Пети было всего два саквояжа, с личными вещами и небольшим количеством целебных зелий или чилок. Так, каких с собой было совсем не трудно. Более того, именно так он и собирался поступать. Всё, тему подарков можно больше не муссировать. Если не захочет понять, надо будет на прощание какой-нибудь подарок оставить, вроде двухнедельного поноса. Но, судя по хитрой роже Пепки, до этого не дойдёт. Видимо, принимать гостей Орове приходилось достаточно часто, так как в избе, довольно большой и состоящей из нескольких клетей, обнаружились две комнатки, явно для этого предназначенные. с уже заправленными чистым бельём постелями и отдельным выходом. Что же, в одной можно будет жить, а в другой принимать пациентов. Петя оказался человеком семейным. В той же избе проживала его жена Ритта и двое сыновей. Старший лет 10, второй вдвое младше. Все белокожие, с прозрачными глазами и ещё более светловолосые, чем пекки. Чтобы разглядеть черты лица, надо сильно приглядываться. Пока хозяин общался с остальными селянами, видимо, объясняем, что сегодня ему не до них. Если судить по интонациям, язык Пети был незнаком. Ритта быстро собрала на стол, пригласив молодого мага принять участие в трапезе. Тот отказываться не стал и сразу же засомневался, а правильно ли он поступил. «Вы уж извините, ваше высокоблагородие, с луки продукты доставили, но я их еще разобрать не успела, так что подъедаем пока что осталось». Хотя стол был отнюдь не пустой, аппетит у молодого целителя пропал совершенно. Основное блюдо – пшенная каша. Не самый любимый продукт, но съедобный. К ней соленые грибы и какие-то моченые ягоды. Возможно, даже вкусные. И рыба. Пете дали обычную бычковую селедку. Из старых запасов, как объяснила хозяйка. Селедка с пшенной кашей? Странное сочетание, но когда голоден, съесть можно. Но там была и рыба местного приготовления. Квашеная. Почти как капуста. Основное достоинство – мясо само с костей соскакивает. Достаточно взять за хвост и встряхнуть над миской. Но при этом, как же она воняет тухлятиной? И как выглядит? Сосемейство Оровы её с удовольствием ест, а Петьу чуть не вырвало от одного запаха. Справился только тем, что приглушил себе обоняние. Оказалось, что помимо квашеной рыбы, есть ещё и квашеная дичина, но хозяева её на стол выставлять не стали, чтобы гостя совсем не запугать. Некоторое время Петьи пытался себя уговорить воспринимать всё философски. Раз сами едят, значит, не отрава. Так и отравиться лителе задача отнюдь не тривиальная, но всё его естество вопило об обратном. В общем, пару ложек каши Петя все-таки съел, после чего ушел в отведенную ему комнату, сославшись на усталость. Была мысль поесть чего-нибудь из сохранившихся с парохода запасов, галеты там, сыра, запить водой с вином. Но не хотелось и этого, действительно спать лег. Завтрак, к счастью, оказался нормальный, в смысле не вонючий. Хозяева успели приходовать доставленные с парохода продукты, и, судя по тому, как уплетали за обе щеки яичницу с салом, заедая ее суховатым сыром и галетами, Местную еду семейство Орвы есть научилось, но предпочитают все-таки традиционные продукты. Кстати, как потом выяснилось, у местных самоедов они тоже большим спросом пользуются и являются вторым по значению товаром, на который они меняют шкуры и мясо северных оленей, добытые шкурки пушных зверей, оленей панты и поделки из кости. То есть то, ради чего здесь и организован пост. Да, первым по важности товаром для туземцев является водка, а на третьем месте соль. Еще керосин небольшим спросом пользуются, а также изделия из металлов. Но последние – товары длительного пользования, от отцов к детям переходят, так что много их на посту не требуется. А вот галеты, которые тут вместо хлеба, очень хорошо идут. Петя подумал, что надо будет и себе запас пополнить. Причем вся торговля, или мена, велась в кредит с системой взаимозачетов. На каждую семью была выделена страница в здоровенной амбарной книге, в которой Пекки вел учет, кому, когда и что выдал и что с кого получил. Петя даже позавидовал. Ему бы в лавке такой учёт вести, а золотился бы. Но магом-целителем быть всё-таки лучше. Потом пошли посетители, чуть не всем посёлкам. Сначала одни мужчины, потом и женщины с детьми подтянулись, к сожалению, не по своей воле. Механизм был примерно такой: местный обыватель приходил на пост осмотреть прибывшие товары и приобрести себе что-нибудь нужное, но Орово ему ничего не давал. отребовал, чтобы тот предварительно Пети показался. И тихо хотели далеко не все, точнее, никто не хотел, но некоторые быстро смирялись, а другие долго спорили, но в конце концов всё равно шли. Как Пекио умудрялся их убеждать, осталось тайной, говорили они на местном языке, которого Птахин не знал, только по интонациям догадывался. Молодой целитель приуныл. Он рассчитывал на благодарность местных обитателей. А какая может быть благодарность, если пациентов приходится палкой загонять? К тому же самоеды оказались на редкость здоровыми. Если не считать мелких бытовых травм, болело только пара стариков, и той их основной болезнью была именно старость, возможно, преждевременно наступившая, но тут от Пети ничего не зависело. А так лёгкие и желудки у всех здоровые, зрение хорошее, зубы на месте. Никаких эпидемий тоже нет. Петьке сказал, что лет 10 назад моряки завезли блосифилис, но с тех пор контакты с ними сведены к минимуму, а со остальным шаманы справились. Заболевшие померли. а распространиться болезни не дали. Ну а про цингу или диабет здесь и не слышали. Чтобы не быть совсем бесполезным, за два дня наложил на обоих стариков полное исцеление, и делать в поселке стало нечего. Попросил с местным шаманом его познакомить, но оказалось, что нет его. Возможно, именно поэтому Пекке и удалось к Пете на прием местных самоедов загнать. А пошел этот господин по имени Ейка в другой поселок, расположенный севернее, и даже ученика с собой взял. Там сейчас обряд посвящения в Тадебя, точь шамана проходит, только вы туда не доберётесь. Путь через болото трудный, а проводника я вам не найду. Когда шаманы так собираются, по сторонним туда ходу нет. Никто из местных не пойдёт. В чём опасность? Убьют, что ли? Убить не убьют, а проклясть могут. Болеть долго будете. Хозяин поста заметил, что Петя заинтересовался и собирается туда наведаться. Целители пятого разряда? Не верю. Даже если какую дрянь нашлют, в момент вылечусь. Да и в болотах маги не тонут. В крайнем случае, если прохода не найду, вернусь. Вы тогда записочку оставьте, что я вас отговаривал идти, но вы всё равно пошли. Мне неприятности ни к чему. Пришлось не просто записку писать, а запись в учётной книге оставить, где Орлов на Птахина специальную страницу выделил, где в том числе отметил, что целителем было осмотрено всё население посёлка Мара, поправлено здоровье двум старикам, а также вылечен один вывих, три царапины и сведено восемь шрамов. И что дальше, отправился целитель своим ходом и по своему желанию во временный посёлок Тадебе на севере. Прихватил пети себе запас галет, мешочек гречневой крупы, от пшена отказался и шмат солёного сала. Взял свои баулы и двинулся по краю небольшого озерца на север, провожаемый гомоном местных самоедов, что вышли из своих чумов поглазеть на его уход, но остановить не пытались. К счастью, сразу за границей посёлка болото ещё не началось. Здесь росли кусты и мелкие корявые деревца. Отойдя на полверсты и полностью скрывшись из виду, достал ему лет рыси и, воткнув шип хвоста в ладонь, самое неприятное в этой процедуре, вызвал сотканного из тумана зверя. Конечно, большая кошка не самое удобное верховое животное, но некоторый опыт использования этого духа в таком виде у Птахина уже был. Так что навьючил свои саквояжи, соединив их ручки короткой веревкой, уселся сам и поехал. Для надежности еще аурный щит сформировал, чтобы самому удобнее сидеть и чтобы саквояжи не болтались. только ноги слегка поджимал. Стремян нет, а для такого коня они длинноваты. А так рыси было всё равно где идти: по земле, по воде, по кочкам. Вроде лапы медвегает, а по ощущениям как будто плывёт, и скорость довольно приличная, никак не как ни ниже, чем у лошади по дороге. Огарчало дно, накопитель тёмной энергии постепенно разряжался. Он оказался удачно большой ёмкости, и хватить его должно было ещё надолго, но всё равно без пополнения он когда-нибудь закончится. И что тогда делать? Значит, резать людей как-то не хочется. Ещё можно под Чёрным морем, в Хейхутао по медитировать. Но, во-первых, делать это придётся долго, а во-вторых, где бы этот орех найти? Привезённый им подарок ульротачи успешно растёт в оранжерее академии, а где взять ещё один и где его посадить, совершенно непонятно. Может, местные шаманы что-нибудь подскажут. С надеждой на это и поехал их искать. Тут возникла другая проблема, о которой Петя подумал только через полдня пути. А как он собирается искать этот временный посёлок шаманов? Ехал бы по дороге, всё было бы понятно, но дорог-то как раз и нет. Лес тут не слишком густой, и головой он крутит во все стороны, высматривая всё подозрительное как обычным зрением, так и магическим. Но промахнуться мимо посёлка можно запросто. Наверное, ему просто повезло, или дух рыси, которому он доверил выбирать дорогу, лучший маг и чувствовал, куда надо ехать. Или просто в безветренную погоду, а было удивительно тихо. Дым от костра вертикально поднимается в небеса и виден издалека. В общем, только стоило забеспокоиться, как вдалике, чуть правее от выбранного ими раннего направления, над деревьями стала отчётливо видна струйка дыма. Маршрут был скорректирован, и уже через час большой костёр, окружённый на некотором расстоянии десятком чумов, стал отчётливо виден, к сожалению, на противоположном берегу небольшого озера. Ехать по нему напрямик Петя всё-таки не рискнул. Кто его знает, как шаман отреагирует на то, что он по воде на призраке разъезжает. Поэтому быстро сдал назад за прибрежные кусты и поехал в обход, стараясь избегать открытых мест. Еще час потратил, все время смотрел магическим зрением, выискивая в зарослях ауры наблюдателей. Должны же были шаманы охрану выставить. Не зря ведь жители Мара предупреждали, что на их сборище посторонним вход закрыт. Но никакой человеческой ауры на подступах не заметил. Зато, когда он уже спешился, собираясь убрать рысь в амулет, Из редкого ельника к нему метнулись две тени и резко затормозили, когда им навстречу двинулась рысь. Неспешно так, можно даже сказать вальяжно. Тени вдруг порскнули в разные стороны, с такой скоростью, что через секунду их даже в магическом зрении видно не стало. Разве что где-то очень далеко, но и то уверенности нет. «Ну, ты молодец», — похвалил Петя рысь вслух. Таня реагировала, только некоторое время шла впереди важным кошачьим шагом, пока Птахин не спохватился и не убрал ее в амулет уже у самого поселка. вроде никто на него внимания не обратил все были своим делом заняты человек 20 сидели вокруг костра не в плотную шагах в 10 от огня больше чем половина из них в руках были бубны по которым они ритмично постукивали остальные просто в ладоши хлопали все вместе что-то негромко напевали и слегка покачивались в такт музыке ещё трое шаманов с бубнами к которым были пришиты небольшие бубенцы тоже пели стучали и танцевали двигаясь большими шагами вокруг костра против солнца Они тоже не прижимались к огню, оставив место ещё для одного явно молодого человека, который переваливаясь, ходил вокруг костра, но уже по солнцу. Этот юноша не пел, не хлопал, только ходил, но было видно, что каждый шаг даётся ему с большим трудом. Чуть поколебавшись, Петя сгрузил свои балулы между двумя шаманами внешнего круга и тоже уселся, опёршись на них спиной. Соседи покосились на него, но промолчали. А как это зрелище смотрится в магическом зрении? Замечательно. Это я удачно зашёл, решил Птахин. Начиная от внешнего круга шаманов, вся территория вокруг костра была пропитана клубами тёмной энергии, причём чем ближе к огню, тем гуще. Именно энергией, а не духами. Или это был один дух, такой громадный и бесформенный? Неважно. Только сегодня Петя вздыхал, что не знает, где тёмную энергию брать, а тут она прямо в воздухе разлита. Мелькнуло право опасения, что если начать эту энергию в накопитель тырить, шаманам это может не понравиться. Но если аккуратно Соблазн был слишком велик, а его пока не гнали и ничего не запрещали. В общем, выпустил Птахин пару каналов-манипуляторов из ауры. Один темную энергию тянуть, а другой ее в накопитель отправлять. И застыл, весь погружаясь в этот процесс. Процесс пошел, даже быстрее, чем петь и рассчитывал. Шаманы, видимо, что-то почувствовали, так как стали отбивать ритм быстрее, а петь громче, но особо не преуспели. Плотность тумана темной энергии потихоньку уменьшалась. А вот юноша у костра заметно ободрился. Теперь уже не казалось, что после каждого шага он может упасть и больше не встать. Даже напевать что-то стал. Шаманы ещё больше взвинтили темп и буквально клекушествовали, но при этом всё чаще стали бросать взгляды в сторону Пети. Тому стало неуютно. Уже ясно, что его манипуляции незамеченными не остались. Как бы бить не начали, может, стоит попробовать их запутать и отвести от себя подозрение. Петя коснулся висящего запаху ха амулета и вызвал рысь в виде духа. и направил в него разлитую вокруг тёмную энергию с помощью двух дополнительных манипуляторов. Но рысь, кажется, и без него поняла свою задачу и восприняла её с энтузиазмом. Туман вокруг стал быстро редеть, а она наливаться чёрным цветом. Зато теперь все шаманы смотрели на рысь, а не на Петю. Один из шаманов внутреннего круга, у которого в руках оказалась помимо бубна ещё и погремушка на палочке, попытался этой погремушкой ткнуть в неё. Рысь лениво отмахнулась лапой с когтями. Погремушка улетела в костёр, а рукав меховой одежды оказался располосован, похоже, вместе с рукой. Раздался болезненный вскрик, и шаманы, подхватив под руки раненого, толпой ломанулись куда-то в подлесок. Кроме молодого, что вокруг костра ходил, тот сел на землю и заплакал. Как-то неловко получилось, подумал Петя. Похоже, обряд я сорвал, а тёмной энергии собрал всего ничего, но хоть что-то. Неприятные размышления не помешали ему добрать весь туман без остатка в накопитель. после чего он отозвал рысь назад в амулет. Придав лицу выражение «а я тут ни при чем», отправился к шаманам, которые, к счастью, далеко не убежали. «Дайте я посмотрю, я целитель». Петя решительно раздвинул толпу шаманов и подошел к раненому. Действительно рана, не очень глубокая, но длинная и скверная. По опыту лечения шамана на Дальнем Востоке он знал, что такие с трудом заживают и остаются неприятные шрамы. Но опыт все-таки был. Тогда после первого курса справился, справится и нынче. В принципе, ничего особо страшного не было и сейчас. Над раненых лопотали два старших шамана, у которых бубны с бубенчиками. Рукав уже отрезали, кровь почти остановили. Сейчас собирались зашивать, похоже, костяной иглой с жилой вместо нитки. Петя поморщился. Я целитель пятого разряда, окончивший академию в Баяне, и кроме того, проходил практику на Дальнем Востоке у Лратачи. Как обращаться с ранами, нанесёнными духами, знаю я. Вокруг заговорили на местном неизвестном пче языке. Не сказать, чтобы приветливо, но неожиданно всех прервал один шаман с бубенцами. Сказал что-то столь же непонятное, но очень властным тоном, после чего перешёл на русский. "Пробую целитель, вдруг сможешь. У нас сейчас сил нет, чужой дух всё забрал". Спрашивать, откуда дух взялся, шаман не стал. "Вот и хорошо. Сейчас всё равно не до разговоров. Полная сосредоточенность нужна". В магическом зрении рана была не только на руке, но и на ауре. Энергетические капилляры не просто порваны, но перемешаны в какой-то свернутый на сторону колтун, с добавлением нитей темной энергии. Жуть, короче. Петя с уважением подумал о рысе. Сильна зверюга, такой в лапы лучше не попадаться. Кинул среднее исцеление, но особого эффекта не достиг, разве что продезинфицировал, будем надеяться. Дальше пошла кропотливая работа волевой магии. Сначала втянуть в себя нити темной энергии, Затем с помощью той же тёмной энергии, но уже закачивая её по капле в порванные каналы капилляры, распутать их по одному и соединить обрывы. Потом тёмную энергию снова убрать полностью, а жизнь добавить и ещё раз средний исцеление наложить. Теперь уже эффект от него был. Края раны стали сами сходиться, стягиваясь в узкий шрам. Можно было ещё повозиться и убрать его, но Петя решил, что достаточно. Ни один из известных ему целителей и такого результата бы не добился. Последние манипуляции Птахин проводил в окружении склонившихся на другой товарища остальных шаманов, тех, которым места хватило. Получается, видят они и жизнь, и темную энергию, а, возможно, и остальные. Просто их уже Петя не видит. «Большими силами владеешь, молодой целитель», – снова подал голос властный шаман. «Хорошим шаманом мог бы стать, если духи разрешат», – и добавил после паузы. «Сейчас нельзя. Чужой дух пришел. Сильный. Ритуал запретил. Сил лишил. думать надо. Думать всегда полезно. Не удержался Петя. Меня Петрум Птахиным зовут, как я уже сказал, пятый разряд мага жизни. В ваши края на ближайшие годы служить отправлен в Мезень. Шаманки вну, однако сам представляться не стал. Сказал только: "Ты туда иди", показал рукой дальше на север. "Там другие шаманы есть, не наши. С ними говори". В общем, спасибо не сказали. Наоборот, не слишком вежливо выпроводивают дальше. Ну, может и к лучшему. Как-то неправильно тут себя Петя повёл. Впрочем, он к своему новому положению мага с перстнем никак не привыкнет. Вот и не знает, как себя вести. Лучше и вправду уехать. Не сказав ни слова, Петя подхватил свои баулы и двинулся в указанном направлении. Долго шёл, почти версту. Кстати, тут неплохие ягоды попадаться стали. Видимо, не случайно шаманы эти места для своих ритуалов выбрали. Задержался и целый кузовок набрал. Рысь вызвал только тогда, когда убедился, что за ним никто не следит. Не люди, не их духи. Отъехал ещё немного и снова на поляну с интересными растениями наткнулся, теперь с травами и цветами. Тоже собрал сколько смог. Решил, пока хватит. Он же не всё время верхом разъезжает, пешком тоже немало ходить приходится, так что к двум баулам можно ещё заплечный мешок добавить, а вот больше уже перебор будет. Заодно перекусил. Что-то его самоеды не слишком угощают в этой поездке и как-то напряжённо относятся. Видимо, не любят шаманы конкурентов. Подумал, посмотрел на часы и решил прямо на этой полянке переночевать. Дух хороший, целебный, а время уже позднее. Погода хорошая, достаточно в одеяло завернуться и аурный щит на всякий случай энергии накачать, чтобы во сне не съели. Вроде некому, но береженого бог бережет. Впрочем, ночью на него никто не покушался и поднялся Петя вполне бодрым. Где он будет искать еще одно поселение с шаманскими традициями, причем не самоедов, а кого, он пока не знал. Но почему-то был уверен, что труда это не составит. Очень уж уверены были давешние бубноносители, что мимо он не проедет. Вот только недомовки, с которыми его в путь отправляли, намекали, что приём может быть не слишком тёплым. Кстати, что за язычники там живут, какого рода племени? На всякий случай подкачал энергии в аурный щит. Прежде чем ехать, не мешало бы позавтракать и воды набрать. Вчера обошёлся запасом из фляги, но надо бы его пополнить. Впрочем, с водой тут проблем нет. Сплошные болота и, что уже много лучше, неглубокие озёра, и одно из них поблёскивает сквозь деревья всего в паре сотен шагов от этого места. Подхватив флягу и котелок, отправился за водой. Тишина, только птичьи голоса слышны. А вот в магическом зрении похоже на другом берегу за кустами людские ауры имеются, две как минимум. Помахал им рукой в знак приветствия, если за ним наблюдают, пусть знают, что и он их обнаружил, после чего стал набирать воду и чуть не упал. Что-то сильно по ноге ударило, как раз по колену. Щит выдержал, но равновесие удержал чудом. С небольшим запозданием долетел не слишком громкий хлопок выстрела. Это что же получается, по нему стреляют? Тут и по-другому колено ударило, и на этот раз на ногах Пети уже не удержался. Упал в воду на мелком месте, но одежду частично промочил. На неё аурный щит не слишком распространялся, и очень разозлился. Что же это такое? Даже не спросили, кто он и зачем едет, сразу стрелять начали. И очень метко. Убивать его, правда, не спешили, но не будь на нем щита, колени бы раздробили. А с покалеченными ногами по лесотундре далеко не уйдешь. Или они его сами куда-то утащить собирались? Скорее всего, да, так как из-за кустов появились две фигуры. Одна застыла, держа на готове ружье, а другая стала сталкивать на воду небольшую лодку. Впрочем, дожидаться дальнейшего развития событий Петя не стал, слишком зол был. поэтому вызвал дух рыси и отправил его к супостатам прямо по воде. На мир, точнее, на стрелявших в него незнакомцев, Петя в это время смотрел глазами рыси. Или что там у нее? Или у него? Не о том думает. Вот сейчас как добежит, как заглянет им в испуганные глаза, как даст лапой. Кстати, на вид обычные мужики. Домоткан на одежде, светловолосые, бородатые, с ружьями. До Птахина не сразу дошло, что сопротивление незнакомцы оказать не пытались. Убежать тоже. Бухнулись на колени, глаза и вправду испуганные, и лопочут что-то на непонятном языке. Или не совсем незнакомым, понять не получается, но какие-то ассоциации вызывает, не то что у самоедов. Петя с большим трудом подавил свою, скорее рысью, кровожадность. Очень уж хотелось хоть по разику им когтистой лапой, а потом кинжалом и накопитель пополнить. И это уже явно не рысь хочет. Но вроде по винную голову меч не сечет. К тому же, кто ему дорогу к поселку язычников покажет, эти наверняка знают. Да и едет он туда с миром, а не воевать. У самоедов как-то все не очень сложилось. Хорошо бы здесь нормальные отношения наладить. Так что пусть живут. Развернул рысь и пустил ее обратно. Проще было бы ее вернуть в амулет, но не захотелось демонстрировать, что этот дух у него в полном подчинении. Тем более, что уверенности в этом как раз и не было. Союзник – да, но не раб лампы, как в восточной сказке. Если что не так пойдет, можно будет списать на своеволе призрачного зверя. Съездил за оставленными на полянке вещами. Петёшко Озерцо уже с полным багажом. Стрелки его покорно ждали, так и стоя на коленях. Хотя Петя думал, что они воспользуются моментом и сбегут. "Русскую речь понимаете?" спросил Птахин, не особо надеясь на положительный ответ. "Разумеем, светлый. Светлый. Странное обращение магов на светлых и тёмных не делят. Цвет его ауры как целителя зелёный, а то, что он духов и замулетов вызывать может, так это скорее тёмным искусством называть можно." и цвет у шаманской энергии, которую он для этого использует, темный. Хотя, возможно, это просто старинное обращение младшего к старшему. Что-то такое Стомин на филмаге вскользь упоминал. Тогда возражений нет. Чином их Птахин наверняка старше, к надворному советнику приравнен. «Ведите меня в свой поселок». Пошли без возражений. И даже не по буеракам, за кустами тропинка оказалась, хоть и не слишком нахоженная. По дороге попытался расспросить их, кто такие, что здесь делают. отвечали, но то ли слишком кратко, то ли немного о другом. Петя делал вид, что понимает, но на самом деле почти ничего не понимал. Не из-за проблем с языком, тот хотя и был каким-то архаичным, но вполне понятным. Но вот то, о чём они говорили, в голове не укладывалось. Называют себя ругами, что ли, или руфами, или рутами, какой-то совсем непривычный звук вместо третьей буквы. Ну это ерунда, как говорится, пусть хоть горшками называют, непонятно другое. Вроде давно здесь живут, хотя и не всегда Но у государи вроде как и не слышали, то есть знают, что были князья, но где-то в глубокой древности, и дел с ними иметь умные люди не советуют, точнее, ведающие. А вот о шаманах слышали, но относятся к ним с пренебрежением, типа дикие люди. С последним, в принципе, можно согласиться, но чтобы про великого князя не знать, а на чьей же земле они живут, говорят, "на священной". Странно и непонятно. До посёлка дошли довольно быстро, час они прошло. но понял Петя, что подходит еще до того, как дома видны стали. По бокам тропинки тени возникать начали, а рысь от чего-то все менее плотной делаться стала. Пока сумки совсем сквозь нее не упали, пришлось обратно в амулет ее отправить. Сделал вид, что так и собирался поступить. Нехорошо на священную землю с чужим духом входить. Мне его шаманы ульта дали. Далеко отсюда на востоке живут. Ну, что встали? Взяли вещи и понесли. Не очень охотно, но баулы с мешком подхватили. Правда почтение во взглядах поубавилось. Может, не следовало рысь отзывать, но тогда в неё энергии кучу добавлять пришлось бы. Надо сначала разобраться, что тут вообще происходит. Происходило пока странное. В магическом зрении увидел, что перегородила им, или одному Пети, дорогу здоровенная туманная фигура, возможно, даже человеческая. Рук, ног не видно, как будто вся плащом укрыта, но высокая, в два человеческих роста, не меньше, и нависла над молодым магом, слегка к нему наклонившись. Тахин ощутил, что из него стала вытекать магическая энергия, причем вся, и темная, и жизнь, очень неприятна. Даже стало в чем-то понятно возмущение покойного Магады, когда он на Петю чуть не с кулаками в давилке лез, ругаясь, что тот у него энергию ворует, может, такие же ощущения испытывал. С кулаками на призрака кидаться бессмысленно, а вот энергоканал к нему из ауры молодой маг выпустил и стал, как когда-то в давилке, в себя энергию тянуть. Дух явно сопротивлялся и тянул сам. Ну то ли прошлый опыт сказался, то ли Петя сильнее был, но скоро поток энергии развернулся в правильном для него направлении. Всё изъятое вернул и ещё добавил и продолжал тянуть. Давалось это не слишком легко. Петя застыл в напряжённой позе. Наверное, жилы на лбу вздулись и пот выступил, но он этого не ощущал. А вот его сопровождающие это явно заметили, остановились рядом, опустив вещи на землю и смотрели с интересом. Причём его взгляды сначала были несколько пренебрежительными, а потом более тревожными. Птахину было не до этого, он полностью сконцентрировался на противостоянии с духом, и тот всё больше уступал. Чем больше энергии забирал Петя, тем легче ему это давалось. Дух стал сдуваться как в переносном, так и в буквальном смысле. Вот он уже одного роста с магом. Вот, кажется, Петя заполнил свою ауру энергией под завязку, больше не влезает. Надо бы на накопителе переключиться. Но пока он нащупал оба накопителя и протянул к ним энергоканалы, концентрация немного сбилась, и дух вырвался и моментально исчез. Обидно, было бы неплохо запас пополнить, но пока больше негде. Повернулся к сопровождающим. Чего вещи побросали, взяли быстро и ведите дальше. В момент подхватили. Оказалось, что идти уже никуда не надо. Сразу за кустами открылась широкая поляна, застроенная, нет, не чумами, землянками с крышами, крытыми дерном. только не травой заросшими, а мхом, густым, с серебристым отливом, даже красиво. Посередине поселка был насыпан холм, над которым был воздвигнут, даже не совсем понятно, как назвать это сооружение, шатер, навес, в общем, что-то вроде открытой веранды, построенной из жердей и с купольной крышей, поросшим мхом. И в центре этого сооружения стояла статуя, от которой в магическом зрении так разила энергии, что впору было зажмуриваться, но и в обычном зрении она тоже сияла. золотым блеском, а может и не просто блеском, а натуральным золотом. Магом земли Пети не был, так что реальный состав почувствовать не мог, но проникся мощью, золотым блеском и красотой статуи. Античную скульптуру ему доводилось видеть только на гравюрах в книгах, но он был уверен, что видит один из лучших древних образцов. Надо бы подойти поближе, рассмотреть внимательнее. Как мак, мак, настоящий мак.